Тебя и борода затряслась от смеха. Мещане те ещё ничего. На пахотных новобранцев посмотришь, шарахаются от всякого пустяка. И это же у них в обычае. Если любят покойного, кишки выпустят, сено в живот набьют и держат в доме, пока вонь терпеть можно. А коли младенец умирает, так бабы его не выбрасывают до тех пор, пока другое не родится. Ничу сиби удивлялся сысой, спокойней круждом в доме жить. Эх! Посмотреть бы оно тебя, Казар, лет через 5. Вдруг лицо бы черовым стало хмурым, он кашлянул в бороду, хмыкнул и проборчал: "Лучше бы не дожить и ничего уже не видеть". Переговаривались миссионеры в каюте компании. Наравы у Налашкеев потрясли преподобных знали куда следует, ко всему были готовы. Полвека без церкви не могли облагородить русских поселенцев. Но встретить здесь явное блудище монахи не ожидали. "Ладно бы дикие", шептались они, "ладно бы промышленные", тайком погрешали. А то ведь на обеде у акционера компании Ларионова вышел казус управляющий накрыл столы в казённом доме прислуживала за столом оливка в гризетовом платье какие носили в России дворянки лет 70 назад архимандрит стал читать с передобедом молитву ларионов склонился в глубоком поклоне Палиутка, проходя с подносом другой рукой мимо ходом погладила его, будто удостоверилась, на месте ли мужской стыд. Усы дебородового отца ПСА фо глаза на лоб полезли от удивления, наотчаянно сбился. Варионов потом клялся и божился, что это простая алиуткая коюрка, которой компания платит за работу. Девка-то умная, откуда ей знать, чего у русских можно, чего нельзя, если всё и сделала не так, то по невежеству. А он, управляющий к тому привык, заговорил, задобрил миссию Емельян Григорьевич. Монахи повеселели, может быть, и поверили. Но всё равно обед получился натянутым. Вот и у налашка скрылась за кормой. На Фениксе началась обычная корабельная жизнь. В стоинах хрумкала у налашкинская сена, на камбузе варилась свеженина, пресной воды давали вволю. Монахи исповедовали и причащали, драили палубу, готовили еду и ухаживали за больными. Пассажиры ссорились от безделья. Вечером стоял у штурвала ветер трепал его седую бороду, задирая её на северную сторону, значит, шли в бакштаг. Это уже понимался Сой. В виду Кадьяка возле Шелеховского пролива резвились и ты, бели хвостами по воде, отчего стоял грохот, будто рядом полили из пушек. В среди дня, когда за штурвалом стояли с Сой с отцом Ювеналием, Феникс врезался в задремавшего кита, затрещали мачты, то стоял на палубе, повалили с ног. В трюме заревел скот. Бычаров выскочил в исподнем белье, проверив нет ли течи, обругал вахтинов и сам повёл судно. Остров Кадьяк сам по себе размером с иное европейское государство вместе с прилегающими островами архипелага Таков, что иному численному королишке Хотело бы заметить, чтобы объявить себя императором. Кодьяк Гарист, но без приметных возвышенностей, берега изрезаны заливами и удобными бухтами, здесь много ручьёв и мелководных рек, две из них удивляли обилием рыбы даже служилый охотский люд. Феникс обошёл остров с востока, был замечен с Павловской батареи в Чинякской губе. Проходя мимо нее узким, сырокосаженным проливом в небольшую бухту, корабль salutoval российскому флагу над крепостью. На встречу транспорту в узких байдарках гребли алеуты. На широких каякских байдарках, стоя на коленях и перебрасывая однолопастное весло с борта на борт, гребли каяки. Феникс еще не бросил якать. А на штанцах уже отплесывали туземцы. Кодьяки праворной и стройней, а лиуты фадеты были в короткие парки. Через дырки в ноздрях у них были продеты прутки, как у дила у лошадей, а на нижней губе прорези казались вторым ртом. Чёрные волосы стрижены в кружок или распущены по плечам. У иных смазаны жиром и посыпаны красной краской. Лица размалёваны сажей, Посреди бухты стоял на рейде галеот Три светителя. А перед Дейлтики Гераской чертыхнулся бочаров, смущённо поглядывая по сторонам. А был прилив. Капитан поднял в подзорную трубу, разглядывая метки на своих причалах, и повёл судно прямо к нему. Лих, развернувшись, Феникс сбросил все паруса и уткнулся бортом в стенку, так что ни хрустнуло бы яичную скорлупа знай наших повеселил бы чаров толпа на причале приняла швартовые ну вот сняв шапку перекрестился капитан слава богу добрались